Лова девятая. Право на убийство. Я видел запись допроса директора Цюаня, сказал Реншо. Как там его, Ган? Я кивнул. Пока ещё не решил, как мне себя вести. То, что совет клана будет присматривать, За моими действиями было вполне ожидаемо. Осталось услышать, какие выводы они сделали. Тебе стоит отдать должное, Лей. Ты его почти расколол. Чуть-чуть не хватило времени. Неудачное стечение обстоятельств. Знаете, я однажды почти успел на поезд, признался я. Ощущение схожее. Понимаю, улыбнулся Риншу. А закончить допрос? Тебе не удалось из-за легкомыслия, Юно. Пришлось бросить допрашиваемого и нестись ему на выручку. Так ведь? Именно об этом я и говорю. Юно пока очень не хватает рассудительности. Он на чертях голову кидается в какие-то бессмысленные авантюры и тащит за собой тебя. Скажи, почему в поисках Кянга Ты решил действовать самостоятельно? Отчего не задал вопрос мне или любому другому члену совета?" «Э -э протянул я, откровенно говоря. Мне это просто в голову не пришло. Решил о чём-то, что если Юн не знает, кто такой Кианг, то и никому в клане Джо это имени известно. Но Риншур осудил по-своему. Не доверяешь нам? Я пока чужой в клане Чоу, выкрутился я. Риншу понимающе покивал. А между тем имя Кянга хорошо известно каждому из членов совета. Каждому взрослому, подчеркнул последнее слово он. Юн присоединился к нам недавно, в курсе текущего положения дел мы вводим его постепенно, шаг за шагом. У мальчишки пока и так голова кругом от всего того, что на него свалилось. Акианг это уже несколько другой уровень доступа, если можно так выразиться. В общем, мы без труда ответили бы на твои вопросы. Тебе не пришлось бы тратить время на Розыски Гана, и, кстати, Юну тоже никто не мешал обратиться с вопросом про Кианга к нам, но мальчишка для этого слишком горд. Мне кажется, что в нашем лице Он пытается противостоять всему взрослому миру. Юн всё пытается решать самостоятельно, никому не обращается за помощью. К чему приводит подобная беспомощность? Ты видел собственными глазами. Надеюсь, сочтёшь это дополнительным аргументом для того, чтобы начать влиять на ситуацию. Собственно, всё. Если тебя по-прежнему интересует Кянг, ты можешь задать любые вопросы мне. При условии, разумеется, что наше предложение принято. Принято, я протянул Реншу руку. Приятно иметь дело с разумным человеком. Мы скрепили договорённость рукопожатием. Итак, Кянг сказал Реншу. Первое, что тебе следует знать, это человек, который создал таблетки Именно ему принадлежит рецептура, по которой их производят, и которую до сих пор никто другой не смог воспроизвести, хотя, разумеется, попытки продолжаются до сих пор. Кто он? быстро спросил я. Откуда он взялся? Информация, к сожалению, весьма противоречива. Разница даже в сведениях о том, сколько лет Кианку и как он выглядит. Одни источники уверяют, что не больше 20, другие утверждают, что хорошо за 40. Относительно внешности то же самое. Кто-то описывает молодого красивого парня, кто-то зрелого мужчину с лицом, изродованным шрамами. А в фотографии нет? Риншуб покачал головой. "Вы надо же. И почему я не удивлён?" Кузнецов должен никогда и нигде особо не светился, предпочитал загребать жар чужими руками. И если моему сознанию досталось тело подростка, Кузнецов точно так же может оказаться кем угодно. А когда появился Кианг? Я имею в виду, когда лично вы впервые о нём услышали? Слухи о новом наркотике поползли около 2 лет назад. Разумеется, клан не мог оставить этот факт без внимания. Думаю, ты понимаешь, о чём я. Я кивнул. Ну ещё бы. Бывшему сотруднику управления по борьбе с наркотиками этого не понимать. Кому ещё контролировать оборот наркоты в стране, если не мафии? Мир другой, а устройство от нашего почти ничем не отличается. Мы быстро узнали, что препарат, который создал Кианг, Принципиально отличается от тех существующих наркотиков тем, что не уводит принимающего в страну грёз, продолжил Реншу. Он может обладать тем эффектом, который требуется заказчику, а безболевым, например, или пробуждающим страсть или вселяющим безрассудную отвагу, подсказал я. Реншу спокойно выдержал мой взгляд. Да или так? Что угодно по желанию заказчика. С наркотиками этот препарат. Родит быстрое привыкание к нему и жёсткая зависимость. Единыжды начав его принимать, остановиться уже невозможно. Тот, кто подсел на него, будет привязан к руке раздающего жеделенные таблетки до конца своих дней. Естественным образом направили все усилия к тому, чтобы этой рукой стала наша. Рука клана Джоу. Выйти на Кианга для того, чтобы заставить его работать на себя, пытались не только мы. Другие кланы, разумеется, тоже предпринимали такие попытки, но ни одна не увенчалась успехом. Этот человек раз за разом ускользал у нас из-под носа, утекал, словно вода в песок. Единственное, о чем удалось с ним договориться. Кянг не будет выпускать свой препарат в обход кланов. Таблетки будут распространяться через нас. Говоря нас, я имею в виду не только клан Джоу, уточнил Реншо. То есть, медленно произнёс я, производитель таблеток Кянг, а кланы являются всего лишь дилерами. Верно? Да, можно и так сказать. И завод, на который вчера было совершено нападение, По сути, принадлежит Кянгу? Реншу покачал головой. Нет. Завод со всеми его ресурсами принадлежит клану Чжоу. У других кланов есть свои заводы, но об этом чуть позже. А Кянг поставляет на завод сущую малость, тот самый ингредиент, без которого таблетки становятся обычными стимуляторами, не вызывающими привыкания. Объём ингредиента С мехотворен мешочкой размером с эту чашку. Риншу приподнял чашку с блюдца, хватает для того, чтобы выпускать тонны таблеток. Проблема лишь в том, что этих мешочков нет ни у кого, кроме Кеанга. В настоящее время нам удалось договориться о некое моритете. Своих заводов у Кеанга нет, и мы платим ему большие деньги за то, чтобы они не появились. Кианг разумный человек. Он понимает, что строительство завода немного отличается от возведения замка в детской песочнице. Сохранить подобное в тайне вряд ли получится. А мы со своей стороны будем этому настойчиво препятствовать. По всему в настоящее время клан Джоу и Кианг партнеры. Полагаю, что другие кланы сотрудничают с Киангом примерно на тех же условиях. Не оставляя при этом попыток раскрыть секрет волшебного ингредиента, уточнил я. Разумеется, но свободным доступу таблеток нет? Их нельзя приобрести как обычные наркотики. Таблетки распространяются только через кланы? Да, верно. Мы их придерживаем. Пока, подчеркнул Риншо. Пока придерживаем. Слишком удобный инструмент. Для того, чтобы попадать в чужие руки. Да. Какая-то малая часть, безусловно, утекает. Все дыры не заткнёшь. Но это идёт нам скорее на пользу, способствует распространению слухов, которые ходят вокруг таблеток. Уже сейчас Риншу многозначительно поднял палец. Таблетки приносят клану немалый доход. А уж когда они поступят в свободную продажу, Начнётся золотая эпоха клана Джоу. Я хочу верить, закончил он. Что именно клана Джоу? А тому, чтобы выпустить их в свободную продажу, мешает Кианг, понял я. Да, так и есть. Кианг по сути глава шестого клана, состоящего, насколько я понимаю, из него самого и небольшой горстки его приверженцев. Но эта горстка держит за глотку пять остальных кланов. сильных и могущественных держит стальной хваткой и не позволяет шагу лишнего ступить Кианг сейчас это тигр забравшийся на банановое дерево собака на сене подтянул про себя привычную аналогию я у него нет ресурсов для производства таблеток но и выпускать из рук секретную формулу он не собирается могу я узнать с какой целью ты разыскиваешь Кианга Ожидаемый вопрос. Я заранее решил, что скрывать мне нечего. Цель очень простая. Я хочу его убить. Риншу развёл руками. Что ж, о причинах не спрашиваю, это не моё дело. Я говорю от имени совета клана. Никому из нас Кянг не приходится родственником или другом. Ты можешь идти к своей цели. Мы не будем препятствовать. Но, разумеется, с одним небольшим условием. Вам нужна формула ингредиента Реншу Кивнул. Совершенно верно. И Кианг ни в коем случае не должен погибнуть раньше, чем мы получим эту формулу. Я понятно изясняюсь. Да, вполне. Если Кианг погибнет, Раньше, чем мы овладеем формулой, продолжил Реншу. Полагаю, не нужно объяснять, какая участь ждёт человека, повинного в его смерти. И поверь, преследовать этого человека будет не только клан Чжоу. Как я уже говорил, когда кланы преследуют единую цель, они могут действовать на удивление слажено. Этого человека Достанут хоть из-под земли. Его найдут где угодно. Это понятно, Лэй. Разумеется. Только один вопрос. Реншу выжидающе приподнял брови. Представим себе ситуацию, в которой клан Джо получил заветную формулу. Вы сказали, что после этого выпустите препарат свободное обращение, так? Реншу кивнул. То есть велика вероятность Что через какое-то время зависимым от таблеток станет не каждый сотый, как сейчас, а едва ли не каждый второй. И именно так. И что за радость уж, простите, управлять толпой обдолбаных утырков и сколь долго они живут после того, как становятся зависимыми, до того момента, как полностью теряют человеческий облик? Вы сказали, что таблетки выбросили на рынок около двух лет назад. Определенные выводы наверняка уже можно сделать. О, улыбнулся Реншо. А ты, оказывается, не знаешь самого главного. Он извлек из какого-то внутреннего кармана своих одежд небольшую книжку в коричневом кожаном переплете. Некая помесь смартфона и планшета. В особенности х местных гаджетов я пока не разобрался. Смотри. На показанные мне фотографии я увидел торчка в терминальной стадии героинового, вероятнее всего, кожи до кости, вен почти не осталось, безумный взгляд и идиотский оскал. Возраста определить сложно, лет двадцать пять, наверное. Но сколько бы ни было, до смерти этому парню оставались считанные недели. Запомнил, как выглядит этот человек? – спросил Реншо. Я квнул. Знал бы ты, сколько таких людей перевидал в прошлой жизни. Хорошо. А теперь посмотри на это фото. Я посмотрел. Парень как парень, одет в рабочую спецовку, сфотографирован на фоне то ли автомастерской, то ли сборочного цеха какого-то завода. Бывает-ся. Это он же, но до, уточню я. Нетлый. Это он же, но после, после того, как его забрали в исправительное заведение, в котором героин заменили на клановые таблетки, героиновая зависимость исчезла без следа. Парень хорошо работает, примерно себя ведет, ему даже разрешили обзавестись семьей. Посмотри на фото, он счастлив. Год, Лей, всего год. Понадобился на то, чтобы превратить человеческие руины, которые я тебе показывал, обратно в человека. Вот что делают эти таблетки. И на них можно перейти с любого наркотика. Они, в отличие от наркотиков, не причиняют вреда, дают людям новую жизнь. Мы, клан Джо, хотим именно этого. Начать можно будет с центров помощи зависимым. А после того, как пойдут слухи о том, что таблетки действительно помогают, эту волну будет уже не остановить. Очень многое в стране, которую ты видишь, изменится, лей. Мир изменится. Люди станут жить счастливо, гораздо более счастливо, чем сейчас. Все люди во всём мире, а клан Жу займёт в этом новом мире своё скромное место. Я молчал в полном обалдении. Казалось, что слышу речи Кузнецова и Анга. Ты увидел и услышал все, что хотел. Подождав, спросил Риншо. Я встряхнулся. Последний вопрос, если позвольте. Что? Я уже не раз спрашивал Юна, когда клан сочтет возможным избавить от зависимости мою девушку и других моих знакомых. тех, что работают сейчас на клан. Я имел в виду Жана и остальных Цюнцев. Риншу посмотрел с удивлением. Не знаю, с чего ты взял, что клан практикует подобное. А после сегодняшнего разговора полагает, ты мог бы догадаться? Никогда. Ислечиться от зависимости невозможно. Я убью тебя, Юн, мелькнуло в голове у меня. Хотя по большому счёту Что с него взять? Когда Юн давал не обещание избавить не от зависимости, вероятно, сам не знал, что это невозможно. В детали, связанные с таблетками Юна, по словам Реншо, пока ещё даже не начали посвящать. Я уже знаю больше, чем он. А позволю знать. Для чего тебе избавлять свою девушку от зависимости? Недоуменно спросил Реншо. Проблему деторождения мы решим. Как только тебе это понадобится, это элементарная замена таблеток. А в остальном, не думаю, что приём таблеток причиняет ей какие-то неудобства. Об этом позвольте судить мне. Я сказал это реже, чем хотел. Но Риншутон он не возмутился. Безусловно, рад, что мы с тобой услышали друг друга, и полагаю, на этом можно закончить. Через 10 минут водитель Остановил машину во дворе моего дома. Разговор с Реншу, как он и обещал, занял едва ли час. Мы попрощались, я вышел, машина Реншу уехала. А я по привычке, принесённый в новый мир из прошлой жизни, поднял глаза к окнам во втором этаже. Три окна: кухня, гостиная и спальня. Ложась спать, не оставлял включённым ночник в коридоре. И этот свет пробивался сквозь кухонное окно. Мне было приятно смотреть на него. Приятно сознавать, что меня ждут. Однако сейчас окна в квартире все три были ярко освещены. Возле кухонного окна темнела фигура, и это была не Нио. Я метнулся в тень припаркованных во дворе машин и, не сводя глаз с тёмной фигуры, положил руку на рукоять пистолета.